и автор за это ответственности не несет, это же фантастическая художественная литература. Данное произведение написано от первого лица и представляет собой дневниковые заметки главного героя. С определенного момента повествование будет идти от третьего лица, но привязка ко времени и местности сохранится. Глава первая. Авиамодельный кружок е и В Михаила Александровича. 15 января 1893 года, Петербург. Ну вот, наконец-то можно перевести дух и вспомнить, что творилось в течение этих безумных недель. На новогоднем балу в зимнем Маша блистала, ее постоянно приглашали танцевать. Я же стоял вместе со старичками, которые косились на мой странный мундир. Не то тайный советник, не то действительный статский, ясно, из новопроизведенных построить новый мундир не смог, только лишнюю розетку добавил. А, собственно, так оно и было. Я кинулся к старому портному, но он за два дня сделать ничего не мог, разве что звездочку-розетку на воротник с шитьем добавил. Я договорился о построении нового парадного мундира, но уже только после праздников. На шинели-тужурку, то есть сюртук, достаточно было нашить новые петлицы, что мне портной тут же и сделал. Но не пойду же я в сюртуке на бал, это как в трениках на заседании райкома заявиться». Зимними предновогодними вечерами мы прогуливались с Машей недалеко от дома. Она каждый раз здоровалась с грифонами, смахивая варежкой снег с их морд. Особенно хорошо было на улице после того, как свежевыпавший снежок припорошил грязь и копоть из десятков тысяч труб, которые коптили минимум два раза в сутки, делая снег серым. Дворники убирали улицы каждый у своего дома, за этим следили городовые и могли оштрафовать хозяина. Грязный снег с навозом Извозчики не так стеснялись, как летом, хотя штрафы за нагадившую в центре лошадку никто не отменял. Сбрасывали прямо в канал. Ефремыч следил за работой дворника Василия, и у нас претензий от полиции не было. Да и Вася оказался добросовестным мужиком, чистил снег во дворе везде, где доставала его лопата. Жалованием прислугу я не обижал. Каждый получал приличную зарплату, да и, приехав после Рождества в Питер, попросил Ефремыча всех собрать и вручил конверты с премией. Семь по пятьдесят рублей, а Ефремычу и Хакиму по сотни. Напомню, что в месяц приходящая прислуга получала в Питере 5-7 рублей, а живущие на хозяйских харчах и того меньше. Ефремыч вел хозяйство, все записывал отчитывался мне. Я вручал ему несколько тысяч вперед, и пока этого хватало на квартал. Отдельно я выделил своему дворецкому денег на обновки, и теперь он выглядел очень солидно. Хакиму купил серебряный газыри к черкеске, Их у него было две – парадная и повседневная, и серебряный наборный поезд для кинжала. Пригласил своего телохранителя выбрать себе оружие из оставшихся эфиопских подарков, раз царь разрешил мне их забрать себе. Каким долго выбирал, остановился не на самом красивом кинжале, который я собирался ему подарить, но раздумал и решил, пусть воин сам выберет себе оружие. А на более простом, правда, тоже в серебре, но лезвие, как объяснил мой телохранитель, у него было из старого булата, Таких теперь днем с огнем не сыщешь. Еще бывший ассасин выбрал себе две шашки дамасской стали. Одна с травленным изречением из Корана на лезвие, другая попроще. Потом я увидел, как он ловко с ними обращается, с двумя сразу, когда вращающиеся со свистящим звуком клинки сливаются почти что в круг. С холодным оружием к такому бойцу вообще подойти нельзя. Причем Хаким, похоже, мог вращать клинки сколь угодно долго а потом нанести неожиданный удар сначала одним, а потом другим, часто с поворотом, как бы уклоняясь от удара противника. По утрам на заднем дворе мы теперь вместе делали зарядку. Он по своей системе, я по своей, украдкой наблюдая друг за другом, что это сосед там творит. Конечно, в этом чаще был замечен я. Мне было просто интересно работать телохранителем с холодным оружием. Это что-то такое, что передается из глубины веков, и я даже не пытался просить научить меня приемчикам. Единственное, в чем я мог посоревноваться с Хакимом, в стрельбе из пистолета. Но после первых же стрельб к нам пожаловал городовой и объяснил, что соседи пожаловались на стрельбу. Тогда мы, вернее Хаким, оборудовали тир в подвале. Подвал, как обещали, вычистили побелили, но чтобы не было рикошетов, пришлось один угол заложить мешками с песком. И по бокам метров на пять сделать то же самое. Тогда можно было пришпиливать мишени на деревянную стенку впереди мешков и полить свое удовольствие. Хаким привык к Сметвесу и попросил купить ему это оружие. Я дал ему пострелять из нагана, но бывший ассасин все же остановился на более тяжелом револьвере. Тогда мы поехали в оружейный магазин, и я купил на свое имя на армейского образца с кабурой и патронами и вручил его Хакиму. Маша, похоже, пожалела о том, что подарила диадему Ксении, великой княжне царственные родители купят у Фабержея не задумаются. Я же отписал мастеру Исааку, что в счет денег зашел, пусть изготовит примерно такую же диадему, но без рубинов. Лучше с сапфирами и, если совсем повезет, с мадагаскарскими звездчатыми. Их еще не скоро начнут искусственно выращивать, а рубины вот-вот и появятся. Потом еще нарисовал колье из бриллиантов. Увидел на новогоднем бале на ком-то из жен великих князей красивые украшения. Вот нечто подобное пусть и сделает для Маши. В Африку за драгоценностями я Хакима пошлю». А пока диадемами и колье при достаточно ярком электрическом освещении в Николаевском зале Зимнего дворца пусть блистают другие дамы. Маша все равно их красивее. Молодость никакие бриллианты не заменят. Говорят, что когда свечи в Николаевском зале заменили на электролампы, многие аристократические дамы были недовольны. Полумраки свечей, их морщины были менее заметны даже под слоем грима и пудры. Кстати, про Хакима и Машу. Особенно теплой встречи у Маши с бывшим ее телохранителем как-то не произошло. Хаким склонился в низком до земли поклоне, мне он так никогда не кланялся, а Маша лишь слегка кивнула с надменным видом. Все же в Эфиопии сословная пропасть между господами и слугами еще глубже, нежели в Российской империи. Я потом ее спросил, почему она так с и не поступает или с Ефремычем. Маша ответила, что Аглая не служанка, а компаньонка, она получает жалование дорогими подарками. Ефремыч — мой дворецкий и доверенное лицо. У эфиопских расов это обычно дворяне, не всегда мелкие боляги. Вот к остальным слугам, кухарке, горничной, дворнику Маша относилась надменно, и они принимали это как должное. Поэтому в Москве Рождество они встречали вдвоем с Аглаей, а слуги сидели на кухне и веселились. Я бы пошел к ним. Видимо, я все же воспитан по-другому. Князь я фуфловый, никогда настоящим не буду. Маша другое дело, хоть и эфиопское — а аристократка еще та. Она мне тут на днях выговорила, прошу хоть наедине, что я очень уж за Панебрата с Хакимом. Я ответил, что это в Африке он был Хакимом, а в России Христофор, на что она мне напомнила, что он вообще-то кровавый убийца, и неизвестно, что еще от него ждать, а ты, то есть я, его обласкал и приблизил. И это о чем? А очень просто. Во-первых, Маша отказалась быть посаженной матерью на свадьбе Малаши и Хакима. Нет, все равно буду посаженным отцом, я же обещал. Во-вторых, мне надоело каждый раз искать извозчика, и я купил экипаж подрессоренный с закрывающимся кожаным верхом и меховым медвежьим пологом, а также с моими княжескими гербами на черных лакированных дверцах. К экипажу были прикуплены пара лошадок каурымасти, Масти, которыми вызвался править Хаким. Все-таки я его звал так, как-то привычный, да и телохранитель мой пользовался христианским именем, похоже, только в разговорах с Малашей. Хакиму была куплена черная бурка, чтобы не мерз зимой, сидя на козлах. И такая же папаха, Новый черкесская алый бешмет, благодаря чему со своей черной бородой он смотрелся обрек-обреком и пугал питерских обывателей одним своим видом. Борода у Хакима росла хорошо, несмотря на то, что кожа для новых щек была взята с верхней части груди, а там тоже волос будь здоров. Вот он и зарос с смешанной растительностью, начиная от густых усов до окладистой бороды. При этом шрамов внизу видно не было. И вот такому живописному жениху я на целый день отдал коляску, чтобы молодые съездили в деревню за благословением малашных родителей. А моя жена Соглая в этот день намылились тратить денежки по магазинам. И вот не тут-то было. Коляски нет, а на извозчике мы не поедем. Малаш пока живет вместе с горничной в одной комнате, но после свадьбы переедет к Хакиму, хотя подозреваю, что она к нему туда и так бегает давно». Она убирает в комнатах, но вот как-то Маша заявила, что Малаша плохо справляется со своими обязанностями, ее надо уволить. Выяснилось, что Маша сделала такое заявление с подачи Аглаи. Я ей как-то выговорил за то, что у нее светелки грязные и беспорядок, мол, могла бы сама подмести пыль. А Аглая решила вину за собственную грязь свалить на Маланью, но сделал это через Машу, вообразив, что Маша имеет на меня сильное влияние как аристократка на бывшего купца. «И вот опять, нате вам!» На извозчике мы не поедем, в посаженной матери не пойдем, нам зазорно, просто интриги мадридского двора. Я не стал выслушивать нотации, этого еще не хватало, и ушел в зимний. Благо был приглашен приходить, когда заблагорассудится, и мастерить с Мишкиным авиамодель. Планер мы уже сделали и запустили, он довольно неплохо летал, пока Мишкин не пустил его с крутым набором высоты. Подъемной силы не хватило, и аппарат грохнулся, сломав центральную рейку. Но это все были ягодки, цветочки наступили позже, когда прикрутили резиномотор. Модель с первой попытки спикировала в пол и разломилась пополам в районе центроплана, разбросав по сторонам крылья. Пришлось идти в дворцовую мебельную мастерскую. Там нам подправили воздушный винт, вернее, сточили лишнее. Он был слишком перетяжеленный и изгиб винта слабо выражен. После доработки винт стал похож на настоящий пропеллер первых аэропланов. Краснодеревщик его даже отшлифовал. А вот центральную балку сделали понадежнее и крепление крыльев изменили. Я объяснил Мишкину про подъемную силу и кривизну крыла, из-за чего этой силой возникает. После еще пары неудачных попыток, впрочем, не закончившись столь катастрофически, как первая, наша модель пролетела законные 30 метров. На следующие полеты пришли глянуть царственные родители. Я исполнял обязанности авиамеханика, крутя закрутку резиномотора. Потом держал винт, а Мишкин кричал: От винта! Я отпускал винт, и прямо с его руки модель взмывала в воздух. Восторгом не было предела, но через некоторое время Мишкин заявил, что самолет хорошо, а не лучше, подумал я. Но ведь я обещал ему воздушный корабль. Пришлось строить корабль. Я сказал Мишкину, что сначала надо организовать конструкторское бюро. Нарисовали сигарообразный корпус, в нем три баланета с водородом. Хорошо бы с гелем, но где его возьмешь? Впрочем, с точки зрения безопасности, приземление дирижабль на открытый огонь исключено. Свечей в зимнем уже несколько лет нет. Воздушный винт сделаем побольше, разместим впереди, а резиномотор пройдет вдоль корпуса и будет спрятан под обшивкой. Император с интересом наблюдал за работой нашего КБ и разрешил пользоваться услугами дворцовой мастерской в полном объеме. Поэтому, составив техническое задание и чертежи, мы с Мишкиным отправились на экспериментальный завод. Так теперь назывался дядя Вася, который делал сигарообразный аппарат. Надо сказать, что мастер Василий так увлекся идеей воздушного корабля, что даже приволок откуда-то моток кучуковой лапши, из которой получился неплохой резиномотор. Баланеты заправили у продавцов воздушных шаров. Собственно, баланеты и были такими воздушными шарами. Внизу сигарообразного корпуса закрепили грузы, уравновесив подъемную силу аппарата так что он просто висел в комнате на высоте полутора метров. Грузы сделали в виде как бы перевернутых надстроек и башен корабля с орудиями, а впереди поставили капитанскую рубку. Наконец, слегка завели резиномотор и, привязав крепкий шнур, пустили корабль в свободное плавание. Мишкин с гордостью водил на шнуре свой летучий крейсер. За этим занятием нас и застал император. Я объяснил ему суть воздушного корабля и как он сделал. Скажи, купец, это тоже из твоих снов? Ведь это грозное оружие, как представлю, армаду таких кораблей над Петербургом страшно становится. Государь, как ни странно, но гораздо более грозным оружием, которое убьет таких воздушных монстров, будут самолеты, модель которого ты видел. Конечно, в действиях будут приводить не каучуковые нити, а бензиновые моторы, а на крыльях стоять пулеметы. Они просто продыряют и взорвут воздушных гигантов, превосходя их скорости и маневренности. «А сейчас можно построить такой корабль или самолет?» «Нет, государь, таких моторов еще нет, но скоро они появятся. Точнее, уже появились, но пока они беспомощные младенцы, но скоро, очень скоро они наберутся сил, и надо быть готовым к этому. Хорошо, если Россия поймет, это первая из великих держав». Мишкину надоело носиться по огромному залу, и он подбежал к нам, таща за собой дирижабль с остановившимся винтом, как пойманную рыбу. «Папа!» – закричал он уже издалека – «Князь Александр научил меня строить воздушные корабли. Скоро у нас будет свой воздушный флот, и я стану его первым адмиралом». Пришлось объяснить, что все не так просто. На резиновом двигателе большой корабль не полетит, значит, нужен мощный и легкий мотор, который будет работать на жидком топливе. Но это как-то Мишкина не вдохновило. Тогда зашел с другой стороны. «Слушай, Михаил, вот сейчас ты пойдешь заниматься с преподавателями». Спроси у учителя физики, как рассчитать, сколько нужно водорода, чтобы поднять 10 тонн груза, и какой они занимают объем. Тогда ты поймешь размер самого маленького воздушного корабля, который понесет свой вес. Вес экипажа, оружия и боеприпасов. Или, если это гражданский лайнер, сколько пассажиров с багажом он возьмет, если вес его собственной конструкции, моторов и топлива будет занимать от половины до двух третей от требуемого. Потом спроси у преподавателя химии. «Как получить водород для гражданского лайнера и сколько это стоит? Вот тогда ты будешь знать, во что тебе обойдется флот из десяти кораблей, а потом расскажешь об этом мне, когда я приду в следующий раз». Мишкин ускакал на занятия, а император сказал, что он вроде бы увлекся решением этой задачи и попросил заходить меня к великому князю, надо же поддерживать его интерес. «Заходи с женой, она может с Ксенией пообщаться и пошушукаться, и с Олей поиграть». Потом я сказал, что вместе с профессором Ивановым собираюсь к Георгию, а потом, возможно, придется съездить за границу в Германию. А туда тебя нелегкое понесет. Вон, дружок твой Агеев, без руки вернулся, говоря, что это ты его на немецкого полковника поменял. Да, было такое дело, государь, только вот затеял я тяжбу с немецкой компанией, что переманил у меня ведущего химика, а он открыл синтетический хинин. Ой, что за зверь? А тебе обидно, что он не у тебя его сделал? Государь, не то что обидно, хотя и это тоже. Дело в том, что у него был со мной письменный договор, что он пять лет после работы у меня не имеет права работать на заграничную компанию, чтобы секреты за рубеж не утекали. Так вот, химик этот не уволился не попросил даже его отпустить, а просто самовольно покинул Россию. Немцы его сманили. Ахинин немцам нужен, чтобы воевать и жить в Африке, иначе их там маляреи будет косить. Да и не только немцам он нужен, маляреи везде есть, и в России тоже что я оценил убытки в полмиллиона марок и требую патент передать мне. Но купец ты и крутенек. Да кто же его тебе отдаст, патент этот? Дело в том, что химик не уволился, а значит, работает до сих пор у меня. А по договору все, что он сделает, работая у меня, принадлежит мне. Я ему только шесть тысяч премий выплачиваю за патент. Ну ладно, удачи тебе, будешь рассказывать, как ты немцев прищучивать будешь». После того разговора не прошло и пары дней, как я получил ответ от Шмидта. Юрист писал, что подавать иск придется в России, так как Вознесенский русский подданный, и ущерб он причинил русскому подданному. Ответил, а как же тогда иск к фарбен-индустрии, ведь убытки я понес от нее, и она сманила у меня работника. После этого ответа Шмидта деньги за дело Викерса я ему отправил полностью, а он собак даже не поблагодарил, только подтвердил получение. Мне сложилось впечатление, что доктор Гельмут не хочет портить отношения с немецкой единокровной компанией, мол, пусть русские сами воскребаются из своей грязи. Я ему написал, что в таком случае его гонорар уменьшается на величину гонорара русского юриста и судебные издержки, что я понесу в России. По-моему, это справедливо. А так что? Смотреть, как немец перец палец о палец не ударил, а его клиент сам все делает. Пришлось нанять юриста по ведению гражданских коммерческих дел со знанием международного права. Он меня тут же предупредил, что дело сложное, и он не гарантирует положительного исхода. Если Петю еще можно засудить, что ему будет лучше вообще на родину не возвращаться, то выбить деньги с иностранной компании – дело глухое. Тем не менее, иск в коммерческий суд, рассматривающий жалобы и тяжбы фабрикантов и купцов, я подал. С такими мыслями я собрался и поехал на вокзал. По дороге на пару дней заеду в Москву. 19 января 1893 года, Купавна, подъехав к поселку, заметил, что начали рыть котлованы под фундаменты для большого цеха по производству лекарств и для корпуса поменьше, лабораторного. Они располагались недалеко от здания управления, куда я и зашел первым делом. Переговорил с управляющим по поводу финансов и спроса. Как и ожидалось, спрос на лекарство вышел на плато, на СС слегка снизился, зато вырос наоцетил лицилку. Сезон. И доктора распробовали, назначают. Поблагодарил за оперативную отправку «Шелка» в Африку. Распорядился, чтобы того, кто внес наибольший вклад в оперативную отправку, назначили начальником отдела сбыта и работы с клиентами. С него теперь и спрос будет. Встретился с патентным поверенным. Сказал ему, чтобы он внес в реестр полученные российские привилегии на перо непрерывного письма, гусеничную самоходную строительную машину, трактор и автоматическое ружье оригинальной конструкции с перезарядкой пороховыми газами. Дал ему снять копии с привилегии и заверить у нотариуса, сказав, что потом их заберу. Поинтересовался, как идут дела с подачей заявок на эти патенты за рубежом. Оказалось, что Франция одобрила все три заявки, и тамошний поверенный, нанятый по контракту, приступил к оформлению патентов. Остальные страны пока молчат. Понятно, видимо, все же царь дал указание посольским протолкнуть изобретение. А поскольку Франция сейчас особо заинтересована в расположении к ней Российской империи, то французы чинить препятствия не стали, быстро все провернули. Посмотрим теперь, как быстро оформят сами патенты. Разобравшись с патентами, встретился с новоиспеченным начальником лаборатории Николаем Перепелицей. Работа в лаборатории кипела, без дела никто не сидел, и это мне понравилось. Николай сообщил, что нанял еще 8 химиков и 6 лаборантов, четверо взяты на испытательный срок. Пока строится здесь еще один чисто лабораторный корпус, часть людей сидит в красильном цеху. Тем более там рабочих немного, почти все перепрофилированы на производство лекарств. Уволили только самых бестолковых. Поздравил его с новым назначением и премией в размере 2000 рублей за разработку пишущей пасты. И сказал, что мы срочно налаживаем производство перьев непрерывного письма. Спросил, есть ли какие задумки по лекарствам. Оказалось, что лаборатория продолжает поиск сульфаниламидных соединений но надо испытывать их на животных. В штате есть один химик-биолог, он говорит, что нужно ставить опыты на мышах. Так мы сразу будем отсекать потенциально токсичные продукты для человека. Составили заявку на штаты и оборудование для биолога токсикологической лаборатории. Я подписал ее и попросил Николая самостоятельно дать ей ход у Парамонова. Если будут возражения, а я думаю, их не будет, Мефодий, человек умный, то разрешаю обратиться сразу ко мне напрямую и вообще. Если что-то будет новое и перспективное, сразу докладывать мне. Потом поехал в Александровку. Там строительство продолжалось, невзирая на зимнее время. Рубили срубы для школы и больницы. Такие же рубльные двухэтажные дома предназначались для рабочих. Когда коляска подъехала поближе, явственно ощутил приятный запах смолистого свежего дерева. Да и вид новых домов радовал глаз. Заметил, что новый цех все же перекрыли, а окна и двери заколотили, так хоть снег не попадет. Парамонов встретил меня на строительстве. Молодец, не сидит в кабинетике, а шевелит народ. Поздравил ее с премией в 2000 рублей за разработку пишущего узла по моей идее. Сказал, что перо запатентовали, есть спрос. Надо срочно строить цех. Посоветовались, где его строить, и все же решили, что в Купавне. Там основная химия, а медные работы муж как-то перенесем. Попросил дать задачу мастеру, изготавливающему пишущие узлы, наладить их производство в возможно большом объеме. Не менее 2000 в первые 2-3 месяца с увеличением вдвое каждый месяц и доведением до 32 тысяч штук в месяц. То есть в этом году мы должны продать не менее 200-300 тысяч штук наших перьев, иначе затея не окупит вложений. Я рассчитываю на продажу в полмиллиона перьев, на этот объем надо закупать сырье и станки и нанимать людей. Цена завода должна быть не более 80 копеек за перо, причем себестоимость не должна превышать 40 копеек. Сюда входят все издержки на материалы, оборудование, стоимость зданий, транспорт, зарплату рабочих и мастеров. Ну ты и сам лучше меня должен знать, как рассчитать себе стоимость и маржу. Подумай о выпуске не только дешевых ручек в деревянном корпусе, но средних по цене, но уже в металлическом корпусе из латуни дорогих, в серебре. Я вытащил из кармана одну из подарочных ручек в серебре и вручил ее директору. Вот Мифодий владея и всячески ее демонстрируют на переговорах с партнерами. Подписываю бумаги и вообще, когда директор пользуется своим изделием, значит, оно того заслуживает. 24 января 1892 года. Севастополь, Ливадия Крым встретил меня довольно холодной и ветреной погодой. Даже неприятно было ехать по Приморскому шоссе в Ливадию, подняв воротник шинели и сунув ноги под кожный фартук коляски, споднятых по случаю ненастии верхом. Море было серым, по нему бежали серо-стальные волны с белыми барашками. Такие же темно-серые дождевые облака надвигались с моря на сушу. Моросил мелкий противный дождь, который ветром заносило подверх коляски. Вот вам и Крым, всесоюзная здравница, может, надо было Георгия в Италию на Капри отправить. Жил же там горький буревестник, не тужил, хотя тоже туберкулезником был. Георгий был не в духе, сидел у окна и смотрел на мокрые дорожки и голые ветви сада. Спросил ее про самочувствие и передал письмо родителей. Великий князь ответил, что самочувствие так себе и погрузился в чтение письма. Прочитал, поинтересовался, тяжело ли болел отец. Я ответил, что нет, все было вовремя сделано, смотрели императора, аж четыре доктора, и я рядом стоял. Вот отец пишет, что вы, князь, ему жизнь спасли, и что это вы там запускали с Мишкиным? Да что вы, император преувеличил мои заслуги, лечили и спасали доктора, я лишь препарат свой принес а с Мишкиным мы построили самолет и воздушный корабль. Дальше я повторил все, что рассказывал Мишкину про полеты и нарисовал наши модели. Георгий внимательно слушал, но больше всего его заинтересовали рисунки, и он просто замучил меня вопросами для чего и зачем, и как оно будет летать. «Скажите, князь, откуда вы все это знаете? Отец пишет о ваших новых изобретениях, гусеничной машине, автоматическом ружье совершенно необычной конструкции внешнего вида». Про бомбомет и огнесмесь. Не может обычный человек за короткое время придумать столько новых изобретений. Да еще вот и перо это непрерывное действие. Отличная ведь вещь, ни в одной стране ни у кого такой нет. Даже жульверновский инженеры Сайрус Смит из таинственного острова и капитан Немо вам, как говорится, в подметке не годятся. Может, вы и наутилус можете построить? Пожалуй, наутилус смогу через 10-15 лет, когда будут мощные двигатели внутреннего сгорания на жидком топливе и хорошие аккумуляторы для электромоторов. Такие двигатели и аккумуляторы уже есть, правда, они пока маломощные. Но инженеры, их создавшие постоянно, их совершенствуют и скоро доведут до ума. Вот тогда и подводные лодки, настоящий самолет можно будет построить. И воздушные корабли полетят, хоть гражданские лайнеры, хоть военные крейсера. Дальше началось рисование дирижаблей, самолетов и подводных лодок с объяснениями и разъяснениями, что позволило замять очень неприятный для меня вопрос, откуда я все это знаю, иначе пришлось бы плести очередную сказку про видения и сны про будущее. Но каков контрразведчик наш, Георгий, прям, Пал Андреевич, вы шпион? И пришлось бы объясняться, видишь ли, Юра, то есть Джорджи. Александр Павлович, да, извините, забыл поздравить вас с очередным чином. А что это за гусеничные машины и скорострельные ружья? Нарисовал трактор, танк и самоходную артиллерийскую установку. Рассказал про дизельные двигатели, которые уже запатентовал Рудольф Дизель, но пока этот дизель еще младенец, придется ставить старую добрую паровую машину. Зато когда дизель повзрослеет, у нас будет готовое шасси для его установки, а может, что и отечественные инженеры изобретут. Тринклер только в этом году в технологический институт поступит. Сказал, что в будущих войнах будут воевать моторы и победит тот, у кого не мощнее и надежнее что если мы не хотим, чтобы Россия стала второсортной державой, о которой все, кому не лень, вытирают ноги, надо уже сейчас строить государственные конструкторские бюро и заводы, а самое главное — готовить тех, кто на них будет работать. А в этом деле без образования народа никак. И все, как только прозвучало слова «образование народа» в голове у Джорджа как переклинило. Похоже, у всех Романовых там стоит предохранитель, который включает защиту при произнесении этих слов. Лицо у Георгия стало скучным, и он свернул разговор. Но что ты поделаешь? Даже Сандрос, с его авантюризмом и независимостью суждений, как только слышал про образование народа, то сразу делал такую физиономию, как будто съел кислый лимон. Это когда я ему в Эфиопии рассказывал, что, мол, с моей подачи Негус ввел всеобщее светское образование, и через 10 лет у него будут свои инженеры и офицеры. А уж про государя-императора с его твердым убеждением, что нельзя кухаркиным детям в университетах обучаться и говорить нечего. Поэтому левши у нас только испорченную аглицкую стальную блоху подковать могут. То есть выполнить заведомо ненужную работу. А вот исправить подчинитель, не дай бог, лучше сделать, это пусть немец думает, он умный. На следующий день приехал профессор Иванов с ассистентом, который умел делать микроскопию мазка мокроты. Сделали мазок, и палочка в нем оказалась чуть ли не вдвое меньше. Но я настоял, чтобы сделали еще два мазка, а там микобактерии было почти как в том, что сделали два месяца назад. Стал убеждать профессора делать всегда три мазка и брать среднее значение. И он принялся возражать, мол, зачем все это? Симптоматика улучшилась больному, и так легче он сам так говорит. Иванов аргументировал тем, что в клинике ВМА всегда делают один мазок, зачем еще два? Пришлось повторить прописную истину о том, кем является наш пациент, о том, что если умрет пациент из рабочих в клинике ВМА, то, может быть, ординатора пожурят немного и на следующий день забудут. А здесь, если такое случится, то уважаемый профессор может поставить жирный крест на своей карьере и прослужить в одном и том же чине еще 20 лет в больнице для бедных. Пугал, конечно. Вон в реальной истории тот же Алышевский после своих экспериментов с холодными душами и сквозняками стал статским генералом, и Анну и Станислава первых степеней ему повесили на широких лентах через плечо. Как же, ведь он был с бедным Джордж до конца. В конце концов удалось всех уговорить делать как надо тем более, что мы переходим на тубицит. В связи с приемом нового препарата задержался на неделю, чтобы убедиться в том, что больной его хорошо переносит, после чего отправился прямиком в Петербург. Соскучился.